Глава 15. Ограбление склада. Полковник Михайлов неспешно прошёлся по заполённому складу, в котором прежде размещался колхозный амбар. Большое помещение из крепких еловых барёвен. И спросил у сторожа, крепкого старика лет 70. Значит, вы вышли на стук, что потом произошло? Лежу, никого нет. Емень кругом. А меня кто-то в шарах чем-то тяжелым по башке. Ну, я и упал. Сознание потерял. До сих пор башка трещит. — Сколько их было? — Трое, — уверенно отвечал сторож. — И откуда вы знаете? — недоверчиво спросил Алексей Никифорович. — Вы же без сознания были. — Очнулся я потом. Они как раз на подводы мешки с зерном перетаскивали. Мы ну между собой разговаривали. А как они поближе подошли, так я опять глаза закрыл. Притворился, что ничего не слышу. Не сделай я этого, так они меня привили бы. Чему им свидетели? А как они выглядели? Только ноги видел, а писать не смогу. В сапогах были, это точно. Уверенно отвечал старик. По-тюремному разговаривали. Эту публику я хорошо знаю. Соответственная оперативная группа НКВД состояла из одного старшего уполномоченного, простоватого тридцатилетнего парня и двух его помощников. Один был мужик лет 40, списанный по ранению с год назад, а другой, наоборот, очень молодой, с субтильным телосложением. Все трое с некоторым удивлением посматривали на полковника Михайлова. Нечасто военная контрразведка вмешивается в рядовое уголовное расследование. Видно, дела в районе и в самом деле не ахти какие. Третье ограбление за неделю. Прямо, надо сказать, немало. Был взломан продовольственный склад, вывезено все зерно, причем так аккуратно и осторожно, что не выпало даже зернышко. На полу ни следов, ни клочка бумаги, ничего такого. Что могло бы направить, наверное, след или хотя бы натолкнуло на мысли о возможных грабителях. Необычайно чистоплотные взломщики. Редко такое встретишь. Не только чисто взломали дверь, но похоже, что очень тщательно подмели за собой. Повернувшись к старшему по уполномоченному полковник поинтересовался: "А вы что можете сказать по этому делу?" В общем, я в трёх ограблениях почерк один и тот же. Выманивали сторожа наружу, а когда он выходил на порог, кто-то из преступников затаившись за дверью, лупил его чем-то тяжёлым по голове. Уже в бессознательном положении ему крепко связывали верёвкой руки и ноги, затыкали кляпом рот. Едва охмыкнув, добавил: "А утром, с вытряхшей ними как украб глазами, сторож встречает, а они их по сети ели". Во-во! энергично подхватил старик. Так оно и есть. Думаем объединить все эти дела в одно. О, чертовски похож. Варин производил положительное впечатление. Правильно, комментировал Михайлов. Вот вот какое ещё дело. В вашу группу будет включён наш сотрудник. Все оперативные действия вы должны будете согласовывать с ним. О, у нас Сой, он вчера что-то "Мне решительно проговорил старший оперуполномоченный. Сегодня вы получите подтверждение", спокойно объявил полковник Михайлов. "Митюгов", позвал он стоявшего немного в сторонке коренастого круглолицевого капитана. "Да говоришь, полковник. Вйдёшь в группу старшего лейтенанта, как там вас величать? Старшего лейтенанта Силуянов. В группу старшего лейтенанта Силуянова". И докладывать мне лично без промедления о том, как продвигается расследование, во всех деталях. Всё понятно. Так точно, товарищ полковник. Это ведь не первое ограбление. По всему ведомству Нижегородской области им проглянулось, если они не думают перебираться в другое место. Вижу, что ты начинаешь уже вникать, одобрительно сказал Михайлов. Это хорошо. Когда войдёшь в курс дела, поделишься своими соображениями. А вы что скажете, товарищ Силуянов? Мы подозреваем, что это дело рук Троицы, сбежавшей из Станиславского следственного изолятора. Во всём том случае показания свидетелей указывают именно на них. Примет все сходятся. За последние дни банда успела отметиться во многих местах. В селе Верхавино неделю назад было ограблено почтовое отделение. Преступниками был похищен 98.000 руб. Сумня мала. Ещё 4 дня назад в Щербацах имя был ограблен продовольственный магазин. Прын товаров, которых они нагрузили целую телегу. Грабители похитили, сказывается, ещё 9.000 руб. А за вчера был ограблен промтоварный магазин. Преступниками со склада было вынесено буквально всё, включая вёнки и лопаты. Награблены. Они сдали на базар одному из продавцов за бесценок. К сожалению, больше в этот продавец сказать не смог. Он не знает, где они живут, не знает, когда они появятся вновь. Зацепки-то хоть есть какие-нибудь по этим делам? Зацепок пока немного, раздражённо ответил старший лейтенант. Грабят преступники очень грамотно, следов не оставляют и тотчас исчезают. И появляются уже в другом районе, где их совершенно никто не ждёт. Я бы даже сказал, что они знакомы с методами оперативной работы. А что местное население? Они не особенно разговорчивы, тем более здесь в Карпатах. Вот наш хотел бы взять этот посёлок. Уже человек 15 допросили, а никто ничего не видел и не слышал, как сговорились. Ты, парень, как я посмотрел, вязливый. — Уверен, что у тебя все получится. Чтобы все эти дела раскрыть, я тебе дал одного из лучших своих сотрудников. Можно сказать, от себя отрываю. — Я оценил это, товарищ полковник, — хмуро произнес Силуянов. Попрощавшись, Алексей Никифорович заторопился к машине, где его ожидал водитель и двое автоматчиков охраны.